Голодные годы войны и эмиграции пробили во мне ненасытную брешь. Есть я могу в любое время суток и что угодно. Вот и во время долгих пеших прогулок по Нью-Йорку я то и дело замирал перед витринами продовольственных магазинов, самозабвенно глазея на выставленные в них яства, огромные окорока, деликатесы, торты. Сильвер извлек из кармана бумажник. — Сделка с вазой состоялась, — заявил он тоном Триумфатора. — Я получил телеграмму из музея. Они берут бронзу обратно и платят больше, чем мы предполагали. А того эксперта уже заменили. И не по нашей вине. Он успел совершить еще несколько промахов. — Вот ваша доля. Сильвер положил две сто-долларовые купюры возле моей тарелочки с круассаном. «Вы довольны?» Я кивнул. «А что с авансом?» спросил я. «Я его должен вам вернуть из этих денег или вычтите из моего жалования?» Сильвер рассмеялся. «Мы квиты! Вы заработали 300 долларов!» «Только 250!» не согласился я. «Пятьдесят я сам заплатил». «Верно! И если мы ковры продадим...» Вы тоже получите премию. Мы люди, а не автоматы по загребанию денег. Автоматами мы раньше были. Правильно я говорю? Правильно, даже очень. Еще круассан? С удовольствием. Они восхитительные, но очень маленькие. Замечательно здесь, правда? Радовался Сильвер. Я об этом мечтал всю жизнь. Хорошее кафе рядом с работой. Поверх потока машин он устремил взгляд на противоположную сторону улицы, нет ли у нас покупателей, и сразу же стал похож на отважного и деловитого воробья, высматривающего пропитание прямо под конскими копытами. Но внезапно он издал глубокий вздох. Все бы хорошо, если бы не это безумная идея его братца. А что за идея? У него есть подруга Шикса. Так представляете, он вздумал на ней жениться. Трагедия. Нам всем тогда крышка. Шикса? А что такое Шикса? Сильвер возрился на меня с изумлением. Вы и этого не знаете. И вы, Иудей? Ах да, вы же, вы же агностик неверующий. Так вот, Шикса, это христианка. Христианка с вытравленными перекисью лохмами, глазами селедки и пастью о сорока восьми зубьях, каждый из которых наточен на наши кровью и потом скопленные денежки. Это не блондинка, а гиена крашеная, обе ноги кривые и обе правые. Мне понадобилось некоторое время, чтобы уяснить себе этот образ. Бедная моя матушка, продолжал Сильвер, да она бы в гробу перевернулась, если бы ее восемь лет назад не сожгли в крематории. Я с трудом поспевал за скачками его мысли. Однако это слово ударило меня, как гром на бата. Я отодвинул тарелку. Все вокруг вдруг заполнил тошнотворный сладковатый запах, который я слишком хорошо знал. В Крематории? — переспросил я. — Да, здесь это самое простое и, кстати, самое чистое. Она была набожная иудейка, еще в Польше родилась. — Вы же знаете. — Знаю. — резко оборвал я его. — И что же ваш брат? Почему ему нельзя жениться? — Только не нашикся. — Сильвер кипел от возмущения, — Да в Нью-Йорке порядочных еврейских девушек больше, чем в Палестине. Тут треть жителей евреи. Чтобы уж тут-то не найти, где еще как не здесь? Так нет же, вбил себе в голову. Это все равно, что в Иерусалиме жениться на Брунхильде. Я выслушал этот взрыв возмущения молча, поостерегшись указать Сильверу на парадокс обратного антисемитизма скрытые в его словах. С такими вещами не шутят, тут даже тень иронии неуместна. Сильвер пришел в себя. — Я вообще-то не собирался вам об этом рассказывать, — сказал он. — Не знаю, способны ли вы понять, какая тут трагедия. — Боюсь, не вполне. В моем понимании трагедия — это что-то, связанное со смертью, а не со свадьбой. Но я очень примитивная натура. Он кивнул и даже не усмехнулся. «Мы набожные евреи», — снова попытался он объяснить. «Мы не вступаем в брак с людьми другой веры. Так требует наша религия», — он посмотрел на меня. «Вас наверняка воспитали вне религии, верно?» Я покачал головой. Я все время забывал, что он считает меня евреем. «Атеист», — сказал он, — «вольнодумец». — Неужто и вправду? — я задумался. «Э, — Я атеист, который верит в Бога, — ответил я, наконец, — по ночам. Людвиг Зоммер, под чьим именем я теперь жил в Париже, работал реставратором картин на одного антиквара француза. Но и сам понемногу антиквариатом приторговывал. Одно время я трудился у него носильщиком. У Зомера было слабое сердце, он и сам-то еле ходил. Он специализировался по старинным коврам и разбирался в этом деле получше, чем большинство музейных работников. Он брал меня с собой в походы к сомнительного вида туркам, продавцам ковров, и объяснял всевозможные уловки, с помощью которых ковровщики подделывают свои ковры под старину, и как эти уловки раскусить.